Вы хотите сказать, что она продалась? Харлан запнулся. Ну, к чему такие громкие слова? В этом столетии другие взгляды, другая мораль. Смешно, конечно, что она выбрала вас, но чего не сделаешь ради бессмертия. Протянув вперед руки с растопыренными пальцами, Харлан ринулся к Финже с единственным желанием вцепиться ему в горло. Финджи торопливо отступил на несколько шагов и дрожащей рукой вытащил из кармана аннигилятор. «Не смейте прикасаться ко мне назад!» — взвизгнул он. Собрав последние крохи рассудка, Харлан заставил себя остановиться. Он с трудом дышал. Мокрая рубашка прилипла к спине. Финджи проговорил дрожащим голосом. «Как видите, я неплохо вас изучил». Я предвидел, что ваша реакция может быть бурной. Только пошевелитесь. Я расщеплю вас на атомы. Вон отсюда! прохрипел Харлан. О, я уйду. Но сначала вы меня выслушаете. За нападение на вычислителя вас следует разжаловать, но пока оставим это. Однако вы должны понять, что я не солгал. «Кем бы ни стала нойс ламбент в новой реальности она будет лишена своих предрассудков изменение уничтожат их а без них в его голосе послышалась нескрываемая издевка без них на что вы нужны такой женщине как нойс и не сводя с харлана дула аннигилятора толстый вычислитель стал пятиться к выходу. В дверях он задержался и добавил с мрачной иронии. «Раз ж вам так повезло, то наслаждайтесь своим счастьем, Харлан. Когда еще вам выпадет такая удача, продолжайте вашу связь. Попробуйте даже ее официально оформить. Но торопитесь, торопитесь, скоро наступит изменение, и тогда уж вам не видать ее больше. Какая жалость, что даже в вечности нельзя продлить мгновение, не правда ли? Но Харланд даже не смотрел в его сторону. Финджи все-таки выиграл бой. И теперь покидал поле сражения торжествующим победителем. Опустив голову, Харланд тупо разглядывал носки своих ботинок. Когда он вновь поднял глаза, Финджи уже не было. Прошли ли после его ухода 5 секунд или 15 минут Харланд сказать не смог. Несколько следующих часов Харлан был будто в бреду. Все, что сказал Финджи, было горькой и очевидной правдой, слишком горькой и слишком очевидной. Каждое слово, каждый жест, нойс, всплывая в его непогрешимой памяти наблюдателя, представлялись ему теперь в совершенно ином свете. Никакой внезапно вспыхнувшей страсти не было и в помине. Как мог он быть настолько глуп, чтобы поверить в ее любовь. Любовь к такому человеку, как он. Нет. Тысячу раз нет. Жгучие слезы, стыда и раскаяния застилали ему глаза. Девчонка не лишена привлекательности и совершенно лишена моральных принципов. Хладнокровно и расчетливо она пустила в ход свои чары и добилась успеха. Эндрю Харлан не был человеком в ее глазах, он был всего лишь вечным. Будь на его месте другой, ничего бы не изменилось. Длинные пальцы Харлона.